Глава 6. Прочь из этих мест. Когда они вернулись в коттедж на Лэндсаун, то обнаружили, что старик ещё не вернулся, и спустились на пляж поискать его. После недолгих поисков они увидели его. Он сидел на груде гальки, читал газету и жевал бутерброды. Неподалёку играл маленький мальчик, копал что-то в песке деревянной лопаточкой. Траурный крест на поношенной шляпе старика и маленький чёрный сюртук ребёнка болеею отозвались в сердце Джорджа. Куда бы он ни взглянул, повсюду находил подтверждение своего горя. Мистер Мелдон позвал он, приближаясь к своему тестю. Старик поднял глаза и, уронив газету, встал с гальки, церемонно поклонившись. Его блёклые светлые волосы тронула седина. У него был нос с горбинкой, бледные голубые глаза и безвольный рот. Одежда, хоть и поношенная, носила следы аристократического щегольства. На застёгнутом на все пуговицы жилете болтался монокль, и в руке он держал трость. "Господи Боже!" воскликнул Джордж. "Неужели вы не узнаёте меня?" Мистер Мелдон встряпенулся, и лицо его покрылось красными пятнами. В глазах появилось испуганное выражение, когда он узнал своего зятя. Мой дорогой мальчик, заговорил он. Я не узнал. С первого взгляда не узнал. Борода так меняет внешность. Вы не находите, что борода сильно меняет человека, сэр? обратился он к Роберту. О, боже мой, воскликнул Джордж в нетерпении. Так-то вы встречаете меня? Я приезжаю в Англию и узнаю, что моя жена умерла за неделю до того, как причалил мой корабль, а вы начинаете болтать какой-то вздор о моей бороде? Вы её отец. Истинно, истинно, пробормотал старик, вытирая свои красные глаза. Такое горе, такое горе, мой дорогой Джордж. Если бы вы только приехали неделю раньше. Если бы я приехал раньше, закричал Джордж в приступе горя. Я бы не дал ей умереть. Я бы боролся за неё со смертью. О, боже, почему Аргус не пошёл ко дну, прежде чем я дожил до этого дня? Он быстро зашагал по пляжу. Его тётя беспомощно смотрела на него, вытирая платком старческие глаза. У меня сильное подозрение, что старикан не очень хорошо обходился со своей дочерью, подумал Роберт. Не знаю почему, но, кажется, он боится Джорджа. Пока возбуждённый молодой человек в приступе отчаяния мерил пляж шагами, мальчик подбежал к деду и прижался к нему. Пойдём домой, дед, пойдём домой, позвал он. Я устал. Джордж Толбис обернулся, услышав детский голосок, и пристально посмотрел на мальчика. "Дорогой мой, солнышко моё", промолвил Джордж, беря ребёнка на руки. "Я твой отец, приехал к тебе из-за моря. Ты будешь любить меня?" Маленький человечек оттолкнул его. "Я не знаю тебя", сказал он. "Я люблю дедушку и миссис Монкс из Саутгемптона. Джордж, у нас с характером, сэр", заметил старик. Он избалован. Они медленно пошли обратно к коттеджу, и Джордж Штолбейс еще раз рассказал о том, как он уехал. Он сообщил и о 20 тысячах фунтов, накануне положенных в банк. У него не хватило духу спрашивать о жене, а рассказ его тестя не был длинным. Через несколько месяцев после его отъезда они уехали в Саутгемптон, где у Эллен было несколько учеников, Им жилось неплохо, пока её здоровье не пошатнулось, и она не заболела недугом, от которого и умерла. Как и большинство печальных историй, она была короткой. "Мальчик, кажется, любит вас, мистер Мелдон", заметил Джордж помолчав. "Да, да", ответил старик, гладя кудрявую голову ребёнка. "Да, Джорджу очень любит своего дедушку". "Так, допустим, он лучше останется с вами". Доход от моих денег будет около 600 фунтов в год. 100 фунтов вы сможете тратить на образование Джорджа, а остальные пусть и накапливаются до его совершеннолетия. Мой друг будет доверенным лицом, и если он согласится, я назначу его опекуном мальчика, разрешив пока что вам заботиться о ребёнке. Но почему бы тебе самому не заняться его воспитанием? Джордж спросил Роберт Одли, потому что я поплыву ближайшим кораблём из Ливерпуля в Австралию. Мне лучше заниматься раскопками в лесной глуши, чем оставаться здесь. С этого момента я не могу жить, как все люди, Боб. Глаза старика блеснули, когда Джордж заявил о своем решении. «Мой бедный мальчик, я думаю, ты прав», — согласился он. «Ты действительно прав. Перемена обстановки, примитивная жизнь и... и...» Он запнулся, заметив пристальный взгляд Роберта, устремленный на него. «Я думаю, вы слишком спешите избавиться от вашего зятя, мистер Мелдон». Мрачно произнес он. «Избавиться от него, дорогой мой!» «Да что вы, нет, нет и нет!» «Но для его же блага, мой дорогой сэр, для его блага!» «Для его блага, я думаю, ему бы лучше остаться в Англии и воспитывать сына», возразил Роберт. «Но говорю же вам, я не могу!» — воскликнул Джордж. «Каждый дюйм этой проклятой земли ненавистен мне!» Мне хочется бежать отсюда, как с кладбища. Я возвращаюсь в город сегодня вечером. Завтра утром улажу денежные дела и без промедления отправлюсь в Ливерпуль. Мне будет гораздо лучше, когда между мной и её могилой ляжет полоса света. Прежде чем уехать, он заглянул к хозяйке, чтобы расспросить её о жене. "Они были бедны?" спрашивал он. "Нуждались ли они, когда она болела?" "О, нет", отвечала женщина. Хотя капитан и бедно одет, у него в кошельке всегда полно золотых. Но бедняжке ничего не было нужно. Это отчасти утешило Джорджа. Хотя он и недоумевал, где старый пьяница ухитрился достать денег на лечение дочери. Но он был настолько разбит с валившимся на него несчастьем, что был не в состоянии ни о чем думать, поэтому больше не задавал вопросов и вместе с тестем и Робертом Одли Отправился на причал к небольшому пароходу, на котором они должны были плыть в Портсмут. Старик очень церемонно попрощался с Робертом. "Ты даже не представил меня своему другу, мой дорогой мальчик", заметил он укоризненно. Джордж посмотрел на него в недоумении, пробормотал что-то нечленораздельное и побежал по трапу на пароход, прежде чем мистер Мелдон успел повторить свой вопрос. Корабль устремился навстречу заходящему солнцу. И очертания острова уже расстаили на горизонте, когда они приближались к другому берегу. Подумать только, произнёс Джордж, что всего 2 дня назад я плыл в Ливерпуль в надежде прижечь её к своему сердцу, а сегодня я уезжаю от её могилы. Документ, назначающий Роберта Одли опекуном маленького Джорджа Толбейса, был составлен в конторе поверенного на следующее утро. Это огромная ответственность, волновался Роберт. Я пекун кого-либо или чего-либо, я, который никогда не мог позаботиться о самом себе. Я верю в твоё благородное сердце, Боб, промолвил Джордж. Я знаю, ты не оставишь моего бедного мальчика-сироту и проследи, чтобы о нём заботились как следует. Я возьму немного из оставленных ему денег, только чтобы хватило добраться до Сиднея, а потом снова начну прежнюю работу. Но, Джорджу, явно было суждено самому заботиться о сыне. Поскольку когда он добрался до Ливерпуля, пароход уже уплыл, следующий был только через месяц, и Джордж снова вернулся в Лондон и воспользовался гостеприимством Роберта Одли. Адвокат встретил его с распростёртыми объятиями, предоставил ему ту же комнату с канарейками и цветами, а сам устроился в гардеробной. Горе эгоистично, и Джордж не сознавал те жертвы, на которые пошёл Роберт ради его удобства. Он понимал лишь одно: Для него свет померк и жизнь кончена. Дни напролёт Джордж сидел, уставившись на цветы и канареек, куря сигары в ожидании, когда пройдёт время, чтобы он мог отправиться за море. Но однажды Роберт Одли вернулся домой с заманчивым предложением. Один из его друзей, молодой адвокат, собрался в Санкт-Петербург провести там зиму и хотел, чтобы Роберт составил ему компанию. Роберт решил, что поедет только если Джордж присоединится к ним. Джордж долго отказывался, но убедившись, что Роберт был решительно настроен не ехать без него, он уступил и согласился к ним присоединиться. "Какое это имеет значение", рассуждал он. "Одно место похоже на другое, главное подальше от Англии". Хотя это прозвучало не очень оптимистично, Роберт Одли был вполне удовлетворен, получив его согласие. Итак, трое молодых людей отправились в путешествие, имея при себе рекомендательные письма к наиболее влиятельным жителям русской столицы. Прежде чем покинуть Англию, Роберт написал своей кузине Алисии о предстоящем путешествии со старым другом Джорджем Толбейсом. Недавно встреченным им спустя несколько лет и только что овдовевшим. Ответа Алисии пришёл с ближайшей почтой. Мой дорогой Роберт, Как это жестоко с твоей стороны умчаться в этот ужасный Петербург перед началом охотничьего сезона. Я слышала, что люди отмораживают себе носы в их суровом климате, а поскольку твой нос несколько длинноват, я бы советовала тебе вернуться, прежде чем наступит зима. Кто такой этот мистер Толбейз? Если это приятный молодой человек, ты можешь привести его в корт, как только вы вернётесь из путешествия. Леди Одли Просила меня передать просьбу купить ей соболей. Цена не имеет значения, берите самые лучшие. Папа носится со своей новой женой как с писаной торбой, но мы с ней совсем не можем ладить. Не то чтобы она была неприятна мне, нет. Что до этого, то она ухитряется быть любезной со всеми, но она так безнадёжно глупа. Остаюсь твоя преданная кузина Алисия Одли.